Особенно нам банька понравилась, чисто в русском стиле, с парною. Банька это как раз во дворе у него была, аккурат, рядом с бассейном. Наезжал он туда обычно по субботам, без охраны и всякий раз с бабой какой-нибудь. Так вот, в пятницу вечером я пробираюсь в баню и над потолком в парною клею нашу визитку. Прячу вниз заряд, оставляя пару жучков и удаляюсь. Но в этот раз явно был не наш день, но и пошло все кувырком. Началось с того, что он туда сразу с двумя бабами приехал. Выпили они основательно, хорошо так налезались. но ну и потащил он его в баню. У нас это был первый прокол. обычно то он один парился, а с даем потом развлекался. А вечер уж наступил, темнеть начало. Значит, сидим мы неподалеку и гадаем, что нам делать. Ну не взрывать же его вместе с этими шлюхами. Роман уже сокрушаться начал. Нечего, говорит, было выпендриваться. Влепили бы ему просто пулю в башку из соседнего лесочка. Вот и все». Ну так вот, сидим мы, значит, и слушаем, чем они там занимаются. Очень хорошо все так слышно, и вдруг слышу, как кипятком нашего клиента ошпарили. Вскрикнул он как-то странно, а потом заухал, застонал. Смекнули мы, что это он, однако на полок в парной лег и визитку нашу заметил. Но смех в том, что он девиц своих подозревать начал, на них подумал. Нарочно решили ему подсунуть, чтобы расправиться с ним. А те ничего понять не могут, с чего это мужик так в лице изменился, сомрел как-то весь. И к нему дуру лезут, помочь хотят, думают плохо человеку. А он в крик «Не подходи, суки!» хватает ковшик и кипятком на них раз, другой, третий. Те тоже в крик, виск в эфире, аж уши режет. Глядим, открывается дверь бани. И дамы наши, в чем матерь родила, оттуда выскакивают. Это сейчас смешно. А тогда нам совсем не до смеха было. Нам ведь работать надо. А бабы скулят, крепко он их достал кипяточком. И рады бы уйти, да не в чем и некуда. До города 46 шесть километров. Одежда-то у них внутри осталась, а заходить боятся. Ведь снова придурок кипятком обольют. Матом его кроют, кричат «отдай одежду выродок». А тот, наоборот, внутри заперся и выходить боится. Тут бы и разнести его в молекулы. Да баба идти рядом, не взрывать же их вместе с ним. Роман матерится сквозь зубы, хватает меня за плечо. «Пошли, — говорит». Перемахиваем через забор, бежим к баме. Бабы нас увидели и в крик. Ну, сцена не опишешь. Бабы голые, мы в камуфляже и в масках. Да еще этот придурок в бане затих. Не поймет, что происходит. Девки визжат. Роман как ряфнет на них матом. В том смысле, чтобы заткнулись. Хватаем мы их и тащим на улицу. Наш клиент все еще в бане. У меня наушник в ухе. Я слышу его сопение. Отбегаем к лесу. Там у нас машина на проселке. Заталкиваем в нее девчонок. Роман жмет на машинку, взрыв, зарево на полнеба. Девки сидят, притихли от страха, ничего понять не могут. Убедились мы, что клиент спекся, и домой. Пока ехали, пришлось нашим попутчицам популярно объяснить ситуацию. То есть они ничего не видели, ничего не слышали, и даже близко никогда к этой даче не подходили. Они все поняли очень быстро, и кончилось это тем, что мы даже подбросили их до дома, но не бросать же их галашом посреди дороги. Хорошо не встретился ни один гаишник, Мы так в масках и ехали, не снимать же их при бабах. Благо, стемнело уже. В общем, высадили мы их и лишь тогда вздохнули спокойно. Правда, потом на разборе полетов нам эту операцию такую выволочку устроили, не приведи Господь. Но ничего, вроде как обошлось. Неплохо. А у нас в маске в прошлом году тоже одна история была. Поверишь, никогда так не пугался. Дело в ноябре были, снег уже выпал. И стоявший под кедром большой брезентовой сумки послышался тихий сигнал вызова. Начавший был очередную историю боец прервал рассказ Быстро достал из сумки рацию, прижал к уху И около минут сосредоточенно выслушивал указания Наконец отложил рацию в сторону и взглянул на напарника Они едут, будут минут через пять Прошли первый пост, наши на белой девятке За ними два мотора, белая Тойота и синий Опель Тойота на хвосте, Опель отстает, тащится в километре сзади Тойота наша, а с Опелем как получится пора и поработать второй боец встал сладко потянулся начнешь ты да его напарник утвердительно кивнул ты страхуешь если что добавишь с этими словами он пошире расстегнул молнию сумки и извлек из нее два одноразовых грамотомета начинала смеркаться роман вел машину молча максим тоже молчал время от времени поглядывая на преследующую их машину за последние несколько минут Toyota два раза пыталась подобраться ближе «Но Роману пока удавалось сохранять безопасную дистанцию. Мы почти приехали», – произнес наконец Роман. «За следующим поворотом нас ждут». «Будут стрелять?» «В некотором роде», – подтвердил Роман. К месту встречи они подъехали в тот момент, когда преследователи предприняли очередную попытку достать их.